Глава восемнадцатая. Москва. Квартира Ивлевых. Я, конечно, очень заинтересовался предложением Балдина. Пришлось, правда, сказать ему, что путевочка не от КГБ, от Кремля. Как же я скажу-то про КГБ в открытую? Но, с другой стороны, как раз комитет-то мне может тоже помочь с урегулированием этих вопросов, с отметками на границе, на выезде, на въезде. По крайней мере, не хуже, чем Кремль. И, в принципе, предложение Балдина – это элегантный вариант разрешения проблемы с курящими на гражданском самолете. Я увидел только одно препятствие. Эдуард Тимофеевич, спасибо большое за предложение. Оно действительно очень интересно. Но есть одна проблема. Нам предлагают путевку, где у нас будет номер в одном из пансионатов с питанием. Но я не знаю, найдется ли там еще свободный номер для вас с Олентиной Никоноровной. «Да вот это вообще не проблема!» — махнул рукой генерал, усмехнувшись. «Ты, главное, скажи мне, как этот пансионат называется, а я уж уверяю тебя, без проблем найду там себе номер». Я пообещал навести справки и ему отзвониться. Неожиданно, конечно, вышло. Просто сели же несколько минут за кружкой чая скоротать, и тут такой вариант, что решает все мои проблемы по кубинской поездке» болтали после этого с Балдиным на различные другие темы я вроде как и болтала сам все это время потихоньку обдумывал его предложение так то до него я уже практически смирился с тем что от этой путевки придется отказаться а теперь вот оно как все повернулось. да с генералами полезно и дружить и обсуждать с ними свои проблемы у них совсем другой уровень в осознании этих проблем и возможности их решения чем у обычного гражданского человека. 4 часа ровно, Балдин посмотрел на часы. Они с Валентиной Неконоровной поднялись, попрощались и поехали к парикмахеру. А я остался на хозяйстве с детьми, играя с парнями, размышлял. «Так, если будем действовать по этому варианту, то мне надо срочно связаться с Румянцевым и уточнить, где именно планируется проживание на Кубе, чтобы Балдинам сообщить, а также уточнить» помогут ли они с оформлением вылета и возвращения, словно мы летели на гражданском самолете. Вот только есть одна проблема. У меня нет его личного телефона. Набрать его прямо из дома на центральный коммутатор КГБ с просьбой переключить, назвав фамилию и имя отчество? Но я понятия не имею, можно ли это делать. Надо было с ним раньше это обговорить. Хотя сразу же в голову пришел другой вариант, более разумный. Мне надо просто подойти на Лубянку, где каждый дежурный меня в лицо уже прекрасно знает. Уверен, что туда на эту должность ставят людей, которые в принципе способны запомнить всех, кто там хоть раз появлялся. А я там появлялся уже очень много раз, так что это надежнее, чем звонить с домашней квартиры. Все ж такие звонки могут и гражданские службы отслеживать». Мне ни к чему, чтобы какая-то девушка на московском коммутаторе знала, что с моей квартиры КГБ набирали. Никогда не знаешь, где эта информация потом может всплыть. Тем более я уже личность известная, по имени и фамилии так точно. Так что да, завтра с утра Валентина Никаноровна заступит на свой пост, а я сразу же поеду на Лубянку и попробую реализовать этот план в жизни. Хорошо, время с детьми провела. Одна печаль погода за окном снова испортилась, обрушив мои надежды на то, что наступило бабье лето. Уж слишком оно короткое было в этом случае, всего полтора дня. Так что на улицу с детьми пойти никак не получилось. Такую слякоть гулять с ними точно не стоит. Немножко даже испугался, что с прической валентины Никаноровна станет на такой погоде. Сделают-то ей все по высшему разряду, в этом не приходится сомневаться. Генерал куда попало не поведет свою женщину. Но едва они выйдут с этой парикмахерской, не факт, что она с новой прической в целости и сохранности до машины дойдет. Но дома мы все же неплохо поиграли, активно вовлекая Тузика. Даже панди немножко досталось детского внимания. Благо я смотрел, чтобы парня это нервное благородное создание слишком сильно не щемили. А потом детей спать уложил как раз к появлению Галии успел. И она прямо пылала любопытством. — Ну что, генерал забрал Валентина Никаноровна в Большой театр? — Да, забрал. — И как она при этом выглядела? Довольная была или смущалась? — наседала на меня Галия. — Ой, да ладно. Она не девочка уже совсем, чтобы смущаться по такому поводу. Нормально она выглядела, как взрослая ответственная женщина. — Интересно, что именно они там смотреть будут? — спросила меня жена, задумчиво прищурив один глаз. Я рассмеялся. — Намек понял. Виноват. Давно нам нужно было тоже самим сходить в Большой театр. Мы завтра Валентину Неконуровну расспросим как следует. Если ей все понравилось, то постараемся на эту же постановку сходить в ближайшее время. — Ой, здорово! — обрадовалась Галия. Москва. Ресторан «Прага». На день рождения к Ивану пришел почти одновременно с толпой его коллег. Я так понял, они прямо с работы все вместе сюда прикатили. Тут же поздоровался с начальником Ивана. Я фактически его одного из этой толпы только и знал хорошо. Литвинов узнал меня, тут же бросился с энтузиазмом сжать руку. Поговорили немного о городне. Ему было очень интересно, как там у нас дела с музеем продвигаются. Рассказал в общих чертах о том, что уже делается и что в планах. «Хороший темп взяли, должен признать», — уважительно кинул Николай Анатольевич. «Обычно такие объекты годами строятся. Я, признаться, думал, что и у вас та же история будет эта. И, говоришь, уже стройка вовсе идет. Молодцы!» Согласования быстро смогли пройти, да и с бригадой повезло. кивнул я, не вдаваясь в подробности. «А художники, кстати, уже портреты Мадонны Городецкой и ребенка заканчивают. Как выйдем на готовность хотя бы предварительную музея? Обязательно в гости вас пригласим», — добавил я. «О, с удовольствием!» — радостно закивал Литвинов. «Обязательно приеду, очень хочется своими глазами взглянуть, что получится». Тут все начали по очереди поздравлять именинника, и мы присоединились к общему веселью. Я поздравил Ивана, пожелав ему всего, как водится. В подарок вручил стопку томов канан лентой перевязанную. Иван аж рот раскрыл. «Ого, спасибо! Шикарный подарок!» — искренне восхитился он. Подарок мой произвел впечатление не только на именинника. Ряд ценителей тут же столпились вокруг с восхищением, рассматривая новенькие тома и одобрительно цокая языками. Да, сейчас такой подарок и на юбилей многие получить мечтают, не то что на простой день рождения. Прекрасным активом стала типография для нашей компании с Захаровым. И сам постоянно доступ к хорошему чтиву имею, и друзей со знакомыми снабжать способен на регулярной основе дефицитным и таким нужным товаром. Учитывая профессию Ивана, я даже не рассматривал обычный вариант отправиться к антиквару за подарком. Ну, ей-богу, советскому археологу предмет старины дарить девятнадцатого века за полсотни рублей — все равно, что насмешить его. Сейчас очень некоммерческие времена для многих граждан. И полностью понятно, почему. Социальная поддержка со стороны государства крепнет прямо на глазах. Никто не боится остаться без медицинской помощи или что дети не поступят в университет из-за отсутствия денег. Многие, опять же, верят в скорое наступление коммунизма, когда деньги вообще отменят. Так что советский гражданин запросто может притащить и подарить найденную золотую монету, стоящую баснословных денег, знакомому археологу. А тот, точно так же особо не задумываясь, способен подарить музею, собираемую десятилетиями, за счет вот таких вот пожертвований знакомых, коллекции редчайших монет, которая может стоить сотни тысяч рублей. Это мне приходится покупать всякие редкости по рыночной цене. А был бы я археологом или нумизматом с сотнями знакомых, мне бы все и так бесплатно тащили бы, чтобы меня порадовать. Конечно, ерунду всякую почти ничего не стоящую, но и раритеты тоже бы притаскивали. Совсем сейчас некоммерческие времена, ведь в результате революции на руках у населения полно настоящих сокровищ ценность которых оно не осознает в полной мере. Сколько музеев и графских усадеб было разграблено простым людям после Октябрьской революции, сколько ценнейших артефактов не погибло при этом, и осталось в качестве забавы у населения, а потом приезжает внук из города и дед, чтобы его порадовать, достает шкатулку с цасками какой-нибудь графини Шереметьевой, что лично себе взял, когда усадьбу ее грабили всей деревней, Там картины еще были, но они их спалили, потому что они срамные были, с голыми бабами. А вот бирюльки интересные, бирюлька он оставил. А внук потом, привезя ее в город и сам, особенно ни в чем не нуждаясь, обрушивает этот золотой дождь на знакомого нумизмата или археолога. Почему бы и нет? Он же не знает, что СССР исчезнет, и он будет голодать в 90-х ненавидя себя за этот подарок. Так что в этом случае книга точно лучший подарок. А уж сборник Канан Дойля. Получив момент, предупредил Ивана, что сильно долго сидеть не буду. Сослался на то, что для труда статью надо закончить. Иван воспринял это совершенно нормально. Как я понял, не я один такой занятой оказался. С другой стороны, оно и понятно. Начало недели сейчас. Завтра рабочий день. Многие не смогут допоздна сидеть. У меня же, кроме занятости, был еще один важный мотив. По имени Лина. Она ведь должна заявиться сюда. Кто знает, что у нее там в голове. После этой просьбы о совместной фотографии решил перестраховаться на всякий случай. Посижу некоторое время, пару тостов имениннику скажу, да и слиняю потихоньку. — Здравствуй, Ваня! С днем рождения! — раздался позади знакомый женский голос. Да уж, легка на помине. — подумал я, поворачиваясь. Обернувшись, ожидаемо, увидел Лину. Но почему-то вместе с молодой, смутно знакомой девушкой, которая, заметив меня, вытаращилась во все глаза, потом улыбнулась. «Хм, и где я ее видел?» Пока я вспоминал, где мог видеть незнакомку, Лина вовсю общалась с Иваном, вручив ему какую-то бутылку и весело посмеиваясь. Потом подозвала свою приятельницу, представив ту имениннику. «Хм!» Заметил, что Иван уставился на Линину подругу во все глаза, аж поплыл. Тут же начал сыпать комплиментами, всячески показывая свое расположение. «Интересненько. Алина что-то не в восторге от такой его реакции?» — мелькнула мысль. Улыбается, но видно, что слегка через силу. Тут Лина обернулась, нашла меня глазами и, схватив за руку подругу, что-то сказала Ивану и направилась ко мне. «Только ненадолго!» — весело крикнул вслед девушкам Иван. — Вы рядом со мной сидите. — Привет, Паша, — сказала Лина, радостно подходя ко мне. — Хочу познакомить тебя со своей коллегой. — Вот, это Марина. Ей очень понравилась лекция, которую ты у нас вовне читал. — Здравствуйте, — кивнула мне Марина, я тут же вспомнил, где я ее видел. — Это ж я на нее смотрел тогда во время лекции, чтобы на Лину взгляд не соскакивал. — М-да чего это она здесь вдруг оказалась и смотрит так характерно. Взгляд называется «хищница на охоте». Ну вот что за хрень. Илина тоже хороша, удружила, зараза. Специально ведь подстроила все. Услышала, что Галия не придет, и тут же воспользовалась ситуацией. Не женщина, а проблема ходящая. Мало того, что сама постоянно в истории влипает, так окружающих еще периодически взрывной волной прихватывает. Перекинулся с девушками парой фраз, сохраняя нейтральное выражение лица, а тут Иван подскочил. — Прошу всех к столу! — радостно гаркнул он, подхватывая Лину с Мариной под руки и уводя поближе к себе. — Вот отличненько! — довольно кивнул я, выбирая место за столом подальше проблемных барыш не поближе к путям отхода, так сказать. — Улучшу момент, когда отвлекутся, и уйду. За столом оказался рядом с начальником Ивана с одной стороны и с интересной дамой лет сорока-сорока пяти на вид с другой стороны. «Елизавета Сергеевна Велина, старший научный сотрудник отдела Скифа Сармазской археологии», — представил мне свою коллегу Литвинов. «Очень приятно», — сказал я даме. «А это Павел Ивлев, студент экономического факультета МГУ» которого вы вполне можете знать по публикациям в газете «Труд» и выступлениям на радио, представил Николай Анатольевич меня Елизавете Сергеевне, у которой в глазах довольно четко читаемое в начале удивление, что какой-то юнец сделает в их представительной компании, постепенно сменялось изумлением с нотками уважения. — Очень приятно, — произнесла она приятным, хорошо поставленным голосом, «Я действительно знакома с вашими статьями в труде, Павел, и выступления по радио слышала, но представляла вас почему-то немного старше». Задумчиво добавила она. «Для столь молодого человека вы удивительно хорошо разбираетесь в вопросах истории государства и ее влияния на современные политические процессы. Ваши передачи о колониализме и о международных отношениях произвели на меня большое впечатление». Хоть я и работаю с фактами и следами эпохи давно минувшей, слушать вас было очень интересно. — Спасибо, очень рад, что вам нравится, — кивнул я с улыбкой. — Историей всегда интересовался. Нравится изучать процессы и явления, имевшие место в прошлом, и сравнивать с развитием событий в настоящее время. Вас, к слову, очень интересна область исследований, на мой взгляд. Я, конечно, не силен в скиско-сарматской истории, Просто как-то попалась на глаза книга Смирнова об истории и культуре сарматов. С большим интересом прочитал отдельные моменты. После этой кодовой фразы глаза Елизаветы Сергеевны загорелись, и дальше я уже почти не говорил, а с интересом слушал ее увлеченные рассказы о том, чем занимается их отдел и что они там откопали недавно уникальное в Южном Приуралье. Увлеченный наукой человек, причем такой прикладной и достаточно понятной областью, это поистине кладезь чрезвычайно интересной информации. В итоге вечер удался Я прекрасно провел время за интересной беседой, в которую с энтузиазмом встрял и Литвинов, который тоже однажды участвовал в раскопках по этому периоду, Несколько раз прервались на тосты имениннику, остальное время с энтузиазмом обсуждались скифов. Расслабился и отдохнул душой, слушая увлеченных своей работой образованных и интересных людей. Лина с подружкой меня не донимали. Иван полностью завладел вниманием Марины, не отпуская ее ни на шаг. Так что через пару часов, когда уже народ потихоньку танцевал, я улучил момент, когда Лина с подругой отлучились в уборную, Быстренько попрощался с моими собеседниками и именинником и поехал домой. Москва, Лубенко Вот, наконец, и пришло время для совещания по итогам задания Андропова. Время было назначено необычное. В восемь утра в среду Вавилов понимал, почему так рано. Война Израиля с арабами влияла на множество других важных международных моментов в поле зрения КГБ. Так что председателю просто не хватало на всё времени. Собрались он сам, Вавилов, комлен и пятеро аналитиков. Вавилов вышел к трибуне и начал свое выступление. «Товарищ председатель Комитета государственной безопасности, что касается методологии, которая используется Ивлевым, то по ней консолидированного мнения не достигнуто. Одно точно. Она опирается на исторические, культурные и экономические факты, которые Ивлевым осваиваются и используются на основе его интуиции. Похоже, что это причудливая совокупность фактов, если имеет какой-то системный характер, то только на основе мышления, собственно, Ивлева, и скопировать ее в точности нам не получится, в чужую голову не влезть. В ходе анализа докладов Ивлева выявлены следующие прогнозы. Первый. Неизбежность близкого военного переворота в Чили. Краткосрочный прогноз сбылся. Второй. Неизбежность близкой войны на Ближнем Востоке. Краткосрочный прогноз сбылся. Третий. Долгосрочный прогноз, что улучшение отношений с США на постоянной основе невозможно. Все нынешние шаги по примирению связаны со слабостью США на фоне поражения во Вьетнаме и не помогут устроить разрядку на постоянной основе. Американцы ненавидят СССР, поэтому, оправившись от поражения во Вьетнамской войне, они при малейшей возможности вернуться к прежней политике курса на уничтожение коммунистического конкурента. Четвертый. Прогноз, что детектор лжи – современная и востребованная технология для выявления предателей в силовых структурах. По мнению Ивлева, в КГБ есть предатели. На основе этого прогноза прошли соответствующую подготовку наши специалисты-усмежников в ГДР. Вот-вот приступит к работе с личным составом комитета. Пятнадцатый прогноз. Литовская, Латвийская, Эстонская, советские Социалистические Республики и Западная Украина являются опасным источником сепаратизма в СССР. Рекомендация Ивлева открыть свободный выезд за рубеж, чтобы сепаратисты выехали из СССР и не представляли больше угрозы для нашей страны. Доклад окончен. Завершив доклад, в котором сжато отразил основные итоги прогнозов, найденных во всех докладах и ответах на вопросы Ивлева после них, Вавилов остался на месте в ожидании вопросов председателя. Он был уверен, что они обязательно последуют. И поскольку главная задача понять и освоить методологию Ивлева, на основе которой он приходит к своим выводам, не решена, вряд ли они будут благожелательными. Так и оказалось. Значит, вы полагаете, что освоить его методологию у нас не получится? Недовольно сощурив левый глаз, спросил Андропов. Есть серьезные опасение что это именно так. Возможно, его прогнозы — результат незашоренного мышления. Бывают гении, которые достигают всего абсолютно самостоятельно. Они словно бы чувствуют, какой именно им информации не хватает, и сами ее находят. Тот же Леонардо да Винчи, куда его только не кидало, и сколько он всего изобрел в итоге. Наши же комитетские аналитики проходят серьезную школу, где их обучают мыслить по тому шаблону, что обычно приносит нам наилучшие результаты. И исходя из этой базы, они не могут подражать и Ивлеву. Они ищут не ту информацию, что он, и работает с ней иначе, по нашим стандартам. Так что я считаю, что в наших интересах не давать соприкасаться Ивлеву слишком близко с нашей деятельностью. В том числе не стоит звать его на учебу к нам после окончания МГУ. Пусть лучше и дальше использовать свою методику, не искаженную нашим вмешательством. А мы будем просто пользоваться ее крайне продуктивными результатами. Андропов хмыкнул, явно серьезно обдумывая ответ Вавилова. Тот понял, что, по крайней мере, частично ответ того удовлетворил, он признал здравое зерно в его размышлениях. А затем председатель КГБ задал следующий вопрос. «Вы сказали, что оценка Ивлева о росте акций определенных секторов экономики из-за кризиса на Ближнем Востоке уже использована комитетом. Что вы имели в виду?» — Я переслал рекомендации по списку акций, которые он составил нашим нелегалам, работающим в США, с предложением ориентироваться при покупке акции на него. Посмотрим на результаты в следующем году, — ответил Вавилов, понимая, что это слишком мелкое дело, чтобы Андропов каким-то образом начал его ругать за то, что он с ним его не согласовал. — Даже так? Вы настолько поверили в его прогнозы даже до оправдавшегося прогноза в Чили? — помыкнул председатель. Для меня определяющим стало то, что по результатам прослушки квартиры Ивлева мы узнали, что в этот прогноз поверил долларовый миллионер из Ливана, переехавший в Италию и открывший там успешное предприятие, который вложил в эти акции очень крупную сумму денег. Естественно, мы сами не очень ориентируемся в том, как работает американский фондовый рынок, но если в этот прогноз поверил кто-то настолько богатый и успешный, в принципе логично и понятно. — кивнул понимающий Андропов. Вавилов незаметно для него выдохнул. — К сожалению, сейчас больше нет времени на дальнейшее обсуждение этой важной темы из-за войны Египта и Сирии с Израилем, — задумчиво сказал председатель. — Сделаем так. По всем прогнозам Ивлева, что нам особенно интересно, предложите ему прочитать обычные лекции по прежнему стандарту. На каждой из этих лекций пусть присутствуют ключевые аналитики помечают все услышанное, задают вопросы в развитии, отмечают новые темы, которые для нас важны. Каждая из лекций с выводами аналитиков тут же мне на стол. И не тяните особо.